Возможно, нам придется пожертвовать этой любовью, вырвать свой глаз, но если у тебя нет глаза, его не вырвешь. Существо с каким-нибудь светочувствительным пятном просто не поймет слов Христа. примечанием Возможно, нам придется пожертвовать этой любовью, вырвать свой глаз. Евангелие от Матфея. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Конец примечания. Такой патриотизм, конечно, ничуть не агрессивен. Он хочет только, чтобы его не трогали. У всякого мало-мальски разумного, наделенного воображением человека он вызовет добрые чувства к чужеземцам. Могу ли я любить свой дом и не понять, что другие люди с таким же правом любят свой? Француз также предан кафе-компали, как мы, яичницы с ветчиной. Что ж, дай ему Бог, пускай пьет кофе. Мы ничуть не хотим навязать ему наши вкусы. Родные места темы хороши, что других таких нет. Примечание. Кофе-компли, французский кофе с молоком, подаваемый вместе с рогаликом и джемом. Конец примечания. Вторая разновидность патриотизма — особое отношение к прошлому своей страны. Я имею в виду прошлое, которое живет в народном сознании, великие деяния предков. Марафон, Ватерлоо — прошлое это и налагает обязательства, и как бы дает гарантию. Мы не вправе изменить высоким образцам, но мы ведь потомки тех великих, И потому как-то получается, что мы и не можем образцам изменить. Это чувство не так безопасно, как первое. Истинная история любой страны кишит постыднейшими фактами. Если мы сочтем, что великие деяния для нее типичны, мы ошибемся и станем легкой добычей для людей, которые любят открывать с другим глазам Когда мы узнаем об истории больше, патриотизм наш рухнет и сменится злым цинизмом, или мы нарочно откажемся видеть правду. И все же, что ни говори, именно такой патриотизм помогает многим людям вести себя гораздо лучше в трудную минуту, чем они вели себя бы без него. Мне кажется, образ прошлого может укрепить нас и этом не обманывать. Опасен этот образ ровно в той мере, в какой он подменяет серьезное историческое исследование. Чтобы он не приносил вреда, его надо принимать как сказание. Я имею в виду не выдумку, многое действительно было. Я хочу сказать, что подчеркивать надо саму повесть, образы, примеры. Школьник должен смутно ощущать, что он слушает или читает сагу. Лучше всего, чтобы это было и не в школе, ни на уроках. Чем меньше мы смешиваем это с наукой, тем меньше опасность, что он это примет за серьезный анализ или, упаси Господь, за оправдание нашей политики. Если героическую легенду загримируют под учебник, мальчик волей-неволей привыкнет думать, что мы какие-то особенные. Не зная толком биологии, Он может решить, что мы каким-то образом унаследовали героизм, а это приведет его к другой, много худшей разновидности патриотизма. Третья разновидность патриотизма уже не чувство, а вера, твердая, даже грубая вера в то, что твоя страна или твой народ действительно лучше всех. Как-то я сказал старому священнику, исповедовавшему такие взгляды, Каждый народ считает, что мужчины у него самые храбрые, женщины самые красивые. А он совершенно серьезно ответил мне «Да, но ведь в Англии так и есть». Конечно, этот ответ не значит, что он мерзавец, он просто трогательный старый осел. Но некоторые ослы больно легаются. В самой крайней, безумной форме такой патриотизм становится тем расизмом толпы, который одинаково противен и христианству, и науке. Тут мы подходим к четвертой разновидности. Если наша нация настолько лучше всех, не обязана ли она всеми править? В 19 веке англичане очень остро ощущали этот долг, бремя белых. Мы были... «Не то добровольными стражниками, не то добровольными няньками, не надо думать, что это чистое лицемерие. Какое-то добро мы диким делали, но мир тошнило от наших заверений, что мы только ради этого добра завели огромную империю».